Глава восемнадцатая. Асия. Яр сразу же отпускает. То ли считает, что раз маг начал говорить, то уже продолжит. То ли почему-то доверяет этой самой Камиле. Если второе, то это он очень даже зря. Я бы вот ни за что не стала. Кит держится за горло и пытается отдышаться. А Яр смотрит на меня. И, кажется, собирается отослать прочь. Упреждающий активно мотаю головой. «Нет, никуда не уйду. Даже не пытайся, Альт. Моя группа, мое дело». «И о чем же просила Камила?» Вкратчивая, почти ласково спрашивает Яр, продолжая почему-то смотреть на меня. И я не очень-то понимаю, что именно плещется в его зеленых глазах. «Смотрел бы Альт лучше на мага». Всем было бы спокойнее. Впрочем, стоит Киду сделать шаг в мою сторону, и в сантиметре от его ноги втыкается нож. Мак шарахается назад. Затем укоризненно вздыхает, закатывает глаза, но застывает неподвижно. Отнести амулет в определенное место. Это на обратном пути. И там оставить. Все. Яр, в этом нет ничего противозаконного. подожди «Ты что, решил, что я? Я? Яр?» «Да он даже не активен! Проверь!» В голосе мага звучит вроде бы неподдельная обида. Но Яр лишь пожимает плечами. «Действительно, когда речь идет о маге, это совсем не показатель. Сегодня активирован, завтра деактивирован. Маги они такие». Я перевожу взгляд на Яра. И он чуть кивает. «Видимо, мысли мои настолько явно написаны на моем лице, что даже чуждые ментальной магии Альды без труда их разбирают». «У нас что, правда проблемы?» — недоверчиво испуганно спрашивает Кит. Он растерянно переводит взгляд с меня на Альда и обратно. «Яр! Асья!» альт пожимает плечами. И, несмотря на невнятное, протестующее мычание со стороны мага, убирает амулет к себе в карман. «Он будет у меня, Кит. Иди». Мне кажется, что маг сейчас не выдержит и шарахнет таки зарвавшегося Альда каким-нибудь заклинанием. Фаерболтом или что-то ледяное, или воздушным молотом. Маг хвастался, что он получается у него особенно хорошо. Но кит Ограничивается недобрым взглядом из подлобья и молча уходит. То ли опасается связываться, то ли признает за Альдом право на такое. А может, придерживается мнения, что месть — это блюдо, которое подают холодным. «Яр!» — начинаю я и тут же забываю, что хотела сказать. альт крепко прижимает меня к себе, зафиксировав мне руки за спиной. «Не больно». Но от ограничения свободы я чувствую дискомфорт. Пытаюсь освободиться и отстраниться. Слишком близко и... Ничего ведь не изменилось. Он как не предлагал ничего, так и не предлагает. Разве что стал еще дальше, благодаря этому своему сапфировому венцу. Обойдемся сегодня без парализующего зелья. Ладно. Ласково шепчет он мне в губы. Я не согласна. Я ни на что не согласна. Но вопрос явно риторический, и ответ не требуется. Он уже меня целует, окончательно сбивая мое дыхание и перемешивая мысли. А сия, говорит, чуть отстранившись, но оставаясь в сантиметре от моих губ, я бы советовал тебе держаться подальше от всего этого. И от меня. «Хорошая идея», — шепчу в ответ. хотя у меня внутри все восстает и переворачивается от этой мысли, и хочется, наоборот, вцепиться в обеими руками. Может быть, тогда отпустишь? Нет, не могу, — выдыхает крайне непоследовательный альт, и, кажется, прижимает меня к себе еще крепче. И что же делать? Укоризненно шепчу я, но мне самой неловко. Настолько томно и страстно звучит мой голос. «Бежать?» — задумчиво предлагает Яр. И в его голосе огня еще больше. «Беги!» — после небольшой паузы соглашаюсь я. Альт усмехается и медленно, и неохотно, но все же разжимает руки. «Мы и так уже очень долго отсутствуем. Еще чуть-чуть, и придется начинать с мятежными травницами все заново». «Кажется, мне нужна твоя помощь», — говорит Яр, жестом приглашая меня отправиться обратно к группе. «Какая именно?» — делая первый шаг, бросаю на него заинтересованный взгляд. «Чем эта скромная травница может помочь будущему королю?» Яр отвечает настолько откровенно голодным взглядом, что я оступаюсь на втором же шаге, а он меня подхватывает и берет за руку. переплетая пальцы. Я вздыхаю и не могу себя заставить забрать ладонь. Завтра. Я начну новую и правильную жизнь завтра. «Помнишь вылазку в комнату Иннаси?» — спрашивает Яр. «Конечно, я помню. И, честно говоря, мне не очень-то нравится, к чему ведет этот невмеру догадливый и слишком притягательный альт». ни к тому ведь, что я должна просто порыться в чужих вещах. Полагаю, с этим он и сам бы прекрасно справился. Скорее, он хочет, чтобы я напилась опять своего зелья и рассказала ему, у кого еще, кроме Кида, есть какие-нибудь магические штуковины и кто ими недавно пользовался. «Помню», — вздыхаю я, «и побочные эффекты тоже прекрасно помню». У меня, конечно, с тех пор появились куда лучшие ингредиенты, благодаря букету Альда, но все равно. Ярв ожидательно молчит, не уговаривает и не торопит. Но я понимаю, что он прав. Эта информация лишней не будет. Если я правильно истолковала его молчание, на нас действительно была засада. И как бы мне ни не хотелось переживать откат, Пасть случайной жертвой в политических играх хочется еще меньше. Хорошо, говорю ему. Чем тебя отблагодарить? Чуть улыбается Яр, легонько сжимая мою руку. Не целуй меня больше, думаю я, но говорю почему-то совершенно другое, впрочем, куда более важное. Если придётся выбирать между войной и миром, Выбери мир. — Обещаю, — серьезно говорит Альт, — если выбор и в самом деле будет. Зелье я выпила ночью, когда все уже улеглись, а значит, перестали, наконец, сновать туда-сюда, перемешиваться и мельтешить перед глазами. В идеале, конечно, всех бы шарахнуть парализующим зельем и не спеша рассмотреть, как ярмага, но чревато большим скандалом. так что придется, пока все спят. Начинаю я с целительниц. У Диары ничего нет. У Олики какое-то колечко на среднем пальце. Оно еле заметно фонит. Это может быть как самый простой амулет на удачу, так и что-то куда более сильное, просто спящее. Я в этом, увы, ничего не понимаю. У наставницы Риссы предсказуемо есть амулет. Он фонит довольно сильно. Все правильно. Она ведь отправляла информацию о том, что мы меняем маршрут. Преподаватель Тайра абсолютно чиста. И я перехожу к травницам. У Лиши тонкий деревянный браслет еле заметно фонит. У Диины что-то в сумке. Фонит довольно сильно. Надо будет завтра порыться, посмотреть. Но самый большой сюрприз преподносит тихая и скромная Маина. Судя по тому, что фонит она сама, на нее было воздействие. И сейчас она еще может быть под ним. Увы, я опять ничего не могу сказать о характере примененной магии. Может быть, девушку исцеляли от какой-нибудь тяжелой болезни. Или, или наоборот, прокляли. Других вариантов мне в голову как-то не приходит. Я выбираюсь наружу, там темно, костер давно потушен, где-то неподалеку ухает филин, и неслышно бодрствуют альды часовые, и яр ждет меня у выхода из шатра. В ответ на вопросительный взгляд растерянно пожимаю плечами, шепотом делясь наблюдениями. — Рисса вряд ли, — говорит альт утягивая меня подальше от стоянки. Слишком очевидно. Может, она сообщает, как положено, в академию, и кто-то там уже передает информацию, предполагаю я, чуть севшим голосом. На улице немного прохладно, но мурашки у меня вовсе не от этого. Не исключено, но должен быть еще кто-то, вполголоса отзывается яр. У меня стремительно сносит крышу, от обостренного восприятия близости Альда, и я торопливо достаю и начинаю жевать заранее припасенную лекавку. Она обладает успокаивающим и усыпляющим действием. Крайне не рекомендуется принимать одновременно с обостряющим восприятие зельем. Но лучше я помучаюсь день головной болью, чем потеряю способность соображать сейчас, с самыми нерадужными последствиями в будущем». Яр молча смотрит на травинку, которую я грызу, и под его взглядом я чувствую, что лекавка нынче что-то уже не та, не особо действует. «Да и мне», — вдруг говорит он. Молча протягиваю ему пучок горькой и вяжущей травы. «Это не очень-то вкусно. Я бы даже сказала невкусно и неприятно. На всякий случай предупреждаю». «Вдруг он решил, что это просто ночной перекус у меня такой?» «Не больше, чем парализующее зелье», — усмехается Альт, откусывая сразу от пучка. «Правильно было бы просто разойтись по разным сторонам. Но мы почему-то стоим рядом, смотрим друг на друга. И не знаю, как Альду, а мне даже противная лекавка кажется вполне съедобной». После завтрака мы снимаемся и все вместе идем на север. Преподаватель Рисса крайне довольна вчерашним сбором и, кажется, полностью смирилась с тем, что наш маршрут ни на метр не совпадает с традиционным, отработанным годами. Не знаю, насколько регулярно она сообщает в академию, но, кажется, это все не имеет большого смысла. Наставницы задают примерное направление, а дальше командуют альды. А уж они совершенно не считают нужным кого-то заранее информировать. Как и ожидалось, у меня болит голова и дрожат руки. Но все это вполне терпимо. Бывало и намного хуже. Все же ингредиенты очень важны. Яр идет впереди, о чем-то беседуя с Кидом. Уже довольно долго. И, что еще удивительнее, вполне мирно. Никто никого не хватает за горло. не шарахает парализующим зельем или фаерболом. — Выглядишь не очень, — прерывает мои размышления целительница Олика. Она догнала меня и теперь идет рядом. — Не нравится — не смотри, — огрызаюсь я в ответ, все-таки удержавшись от совсем грубого. — Я же на тебя не смотрю. — В самом-то деле, сколько можно повторять одну и ту же несмешную сценку? — Да, не выспалась. Да, всю ночь сальдом травки собирала. То есть, жевала. В любом случае, не твое дело, целительница. Впрочем, сегодня Олика одна. Ее подруга идет где-то позади. Мне кажется, что я периодически слышу ее голос и смех. От моего ответа целительница даже немного смущается. Делает еще одну попытку. Я к тому, что могу помочь. Это щедрое предложение. На самом деле щедрое. Но я не настолько страдаю, чтобы отдаться на волю малознакомой целительницы, на пальце которой подозрительное кольцо. А еще я сегодня злопамятна и зловредна как никогда, ведь головная боль никому не добавляет доброты. — Да, подлечить, я помню. Посылаю целительнице скептическую улыбку. — Спасибо, не стоит. А она все равно не уходит. Некоторое время... Мы идем рядом молча. Она даже приноравливается шагать со мной в ногу, что меня отдельно раздражает. А затем говорит. Мы с Кидом встречались некоторое время назад. Я неслышно вздыхаю. Придется поговорить, несмотря на то, что каждое слово отдается приливом боли в области лба. Почему перестали? Спрашиваю, искоса поглядывая на девушку. Удивительно, но Кит, успевший за полдня рассказать, кажется, все о себе любимом и великолепном, а Болике не обмолвился ни словом. «Поругались», — неопределенно пожимает плечами целительница, явно не желая об этом говорить. «Зачем тогда начала?» Еще несколько минут молча, и она снова заговаривает. «Осия, ты прости за вчерашнее. Я из-за Кида». «Понимаешь, э, в общем, прости. И если тебе нужна помощь...» «Простила», — говорю я, бросая на Олику заинтересованный взгляд. «Спасибо». Еще несколько десятков метров, и теперь я нарушаю молчание. «Красивое кольцо. Это откида?» Целительница как будто даже вздрагивает. Кажется, что она инстинктивно пытается спрятать руку. но останавливает себя. «Нет, нет, это другое», — отзывается она и больше ничего не уточняет. «А я не спрашиваю. Все равно не расскажет». Яр тоже не теряет времени даром. «Буквально через несколько минут после того, как они с Кидом расходятся и последний отправляется в конец нашей группы, я чувствую небольшое покалывание, а сзади раздается вскрик и шум Дина, идущая в паре метров от нас умудрилась зацепиться сумкой за ветку дерева да так неудачно что все содержимое сумки вываливается на дорогу. я бросаю быстрый взгляд на Кида. сначала мне кажется что он смотрит на меня и я успеваю удивиться а потом понимаю что не на меня на улику возможно и для него не все еще закончилось или же у него Просто следующее задание от Яра разузнать про кольцо? Понять по виду мага, причастен ли он к происшествию, невозможно. Но я уверена, причастен. Я помогаю собрать вещи, например, толстую книгу в глухом переплете, которая колет мне руки, хотя зелье обостренного восприятия уже почти что выветрилось. Мне жуть, как любопытно взглянуть, что это. Вероятно, я инстинктивно медлю, И Диина, забыв про остальные вещи, вырывает книгу у меня из рук. Кажется, с трудом удерживаясь от грубости. Щуки девушки горят. Она явно расстроена и испугана. Вероятно, книга рецептов запрещенных зелий? Эта догадка только увеличивает желание взглянуть. Увы, не все желания сбываются. И это тоже вряд ли когда случится. И я... Наверное, должна сообщить наставницам, но пока почему-то решаю промолчать. Невольно нахожу взглядом Лишу. Она весело болтает с Гридом впереди, даже не заметив, что произошло. Маина тоже впереди, но она идет в одиночестве, чуть позади от наставницы Риссы. Не знаю, как Яру, а мне яснее не становится. И еще не дает покоя Маина. А вдруг девушка и в самом деле проклята? Целители, по крайней мере обычные, не видят проклятия, пока оно не начинает разрушать организм. А это может быть уже слишком поздно. Да и сделать с проклятием целители ничего практически не могут. Разве что исправить уже причиненный вред. С другой стороны, а я-то что могу сделать? Проклятие вообще крайне неприятная вещь. С ними работают некроманты. Но где ж их в этой глуши возьмешь?